«Жильбер», — сказал Даквилла, — «тебе придется записать еще более замечательные слова и поступки лорда Певсная. Возьми свою чернильницу и перо. Не все мы можем быть резничами, Бетля». В это время, лежавший на полу Фукс сказал, «Вы связали королевского гонца?» «За это Певсная сгорит». «Может быть», — ответил Даквилла, — «я уже видел, как его осаждали». Но слушай, Фук, обещаю тебе, что в конце осада моего замка ты будешь повешен, даже если мне придется поделить с тобою последний кусок хлеба, а этого не сделал даже Одо, когда мы голодом выгнали его и Моргена. Тут Фук сел на пол и посмотрел на Даквила долгим хитрым взглядом. «Светители!» — сказал он. «Почему с самого начала ты не сказал, что что стоишь на стороне герцога?» «А я на его стороне?» спросил аквилла Фук засмеялся и сказал, «Никто, служащий королю Генриху, не осмелится так поступать с его посланцем. Когда же перешел ты на сторону герцога? Отпусти меня, и мы уладим дело». Он стал улыбаться, подмигивать и качать головой. «Хорошо, мы уладим дело», сказал де аквилла кивнув головой мне и Джихану. Я поднял фука. Тяжел был этот человек. Ему на веревке опустили его в колодец, не настолько, чтобы его ноги коснулись нашего золота, а так, чтобы он качался в пространстве, и его плечи немного выступали из-за краев колодезного отверстия. Вода доходила до его колен. Он не обмолвился ни словом, но дрожал. Потом Джихану внезапно ударил своим кинжалом в ножнах, По кисти руки Жильбера рука опустилась. «Стой!» — крикнул краб. «Он глотает свои четки!» «Вероятно, там яд!» — заметил Деоквилла. «Это не дурная вещь для людей, знающих слишком многое. Тридцать лет я носил с собой отраву. Дай мне четки!» Жильбер заплакал и завыл. Деоквилл ощупал каждое зерно бус пальцами. — Последний из них я, — говорил вам. Это были крупные орехи. Он разделил булавкой на две половины. Внутри бусины лежал кусочек сложного пергамента. На нем было написано. — Старый пес едет в Сальсбери и будет побит. Ива-будка в моих руках. Приезжайте скорее. — Это хуже яда, — очень тихо произнес Даквилла и втянуло внутрь щеки. когда Жильбер зашевелился на тростнике и сказал нам все, что знал. Как мы уже угадали, это было письмо Фука герцогу, и не первое. Фук отдал его Жильберу в часовне. Жильбер думал утром отнести его на один рыбачий барк, который ходил между Певсным и Французским берегом. Фальшивый, скверный человек был, 50 Жильбер. А все же, запинаясь и вздрагивая, он поклялся, что владелец Барка ничего не знал об этом деле. — Он назвал меня «бритой головой», — сказал Жильбер, — «и бросал в меня всякую дрянь, а все-таки он не предатель». — Я не желаю, чтобы с моим писцом упрощались дурно. — Или ругали его, — сказал Даквилло. — Этот рыбак будет избит подле своей же мачты. — Прежде всего... «Напиши мне письмо, и завтра утром ты отнесешь на Барк приказ бичевать виновного». Услышав слова своего господина, Жильбер готов был поцеловать его руку. Он не надеялся дожить до утра. Когда дрожь писца немного унелась, он написал письмо от имени Фука герцогу, говоря в нем, что собачья будка, иначе говоря, певстной, закрыта, и что старый пес, значит, до аквила, сидит подлинью, — Больше, что все стало известно. — Пиши всем, что дело открылось, — сказал Даквилла. — Тогда даже сам папа лишится спокойного сна. — Эй, Джихан, что бы ты сделал, если бы тебе сказали, что изменники открыли твой заговор? — Я убежал бы, — сказал Джихан. — Хорошо сказано, — произнес Даквилла. Напиши, Жильбер, что Монгомере заключил мир с королем, и что маленький Дарси, которого я ненавижу, повешен за ноги. Мы дадим Роберту достаточно материала для жевания. Напиши также, что сам Фук при смерти от водяной болезни. — Ну нет, — крикнул Фук, висевший в колодце, — утопите меня сейчас же, только не превращайте в предмет шутки. — А я не шучу, — ответил Даквилла. «Я только сражаюсь с пером за собственную жизнь. Из-за мои владения ты сам научил меня этому, Фук!» Фук застонал Несчастный весь заледенел. «Сознаюсь», — сказал он. «Вот это по-соседски!» Протянул до акрила, перегибаясь через борт колодца. «Ты прочитал о моих словах и поступках, по крайней мере, первую часть записанного». И должен расплатиться за это, рассказав о своих собственных делах и словах. Жильбер, возьми пенал и чернильницу. Тебе предстоит привычное дело. «Отпустите моих людей, не причиняя им вреда», — сказал Фук. «И я сознаюсь перед вами в измене королю». «Почему это он стал так нежен к своим воинам?» — шепнул мне Гук. Фук не славился мягким обращением со своими подчиненными. Он позволял им грабить, но милосердия к нему у него не было. — Те-те-те-те-те, — произнес Деквилла. — Жильбер уж давно доказал, что ты изменник. Сказанного им было бы достаточно, чтобы повесить самого монгомери Только пощади моих людей, — повторил Фук. И мы услышали, как он заплескался в воде, точно рыба, ведь был прилив. — Все в свое время, — сказал Деквилла. — Ночь еще молода. «Вино старо, и нам хочется послушать веселый рассказ. Начинай же историю своей жизни. С того времени, как ты был мальчиком в туре, рассказывай хорошенько». «От твоих слов мне стыдно до глубины души». «Значит, я совершил то, чего не удавалось сделать ни королю, ни герцогу. Отошли прочь своего слугу», — просил Фук. «Хорошо». — согласился Даквилла. — Только помни, я, как датский король, не могу отвратить прилива. — Сколько времени будет вода подниматься? — спросил Фук и снова заплескался. — Три часа. — Этого времени хватит на повесть о всех твоих хороших делах. Начинай, а ты, Жильбер, я слыхал, что ты иногда довольно небрежен, не извращая его слов. И так, опасаясь смерти, надвигавшейся на него из тьмы, Фук заговорил, и Жильбер, не знавший, какая судьба ждала его, записывал дословно рассказ изменника. Я слыхивал много историй, но ни одна из них не могла сравниться с повествованием о черной жизни Фука, которое мы слушали всей из уст самого Фука, висевшего в колодце. — Жизнь была дурная? — спросил испуганный Дэн. «Невероятно — Невероятно! — ответил сэр Ричард. Однако в рассказе встречалось кое-что смешивший даже писца Жильбера. Мы же трое хохотали прямо до боли в боках. Раз зубы Фука так защелкали, что мы... Не могли хорошенько расслышать его слов и подали ему кубок вина. Он согрелся и правдиво раскрыл все свои дела. Все хитрости, все измены. Свою крайнюю отвагу он был отчаянно храбр. Свои отступления, свою фальшь он был также невероятно фальшив. Поведал и о потере своих богатств и чести, о сжигавшем его отчаянии по этому поводу, о попытках поправить свои дела. Да, перед нами развивались грязные лохмотья его жизни, и он горделиво показывал их нам точно какое-то знамя. Когда фуг замолчал, мы при свете факелов увидели, что уровень воды дошел до уголков его рта и что он с трудом дышит через нос. Мы вытащили его из колодца, растерли, завернули в плащ, дали ему вина и, наклоняясь над ним, смотрели, как он пьет». Он дрожал, но не стыдился. Внезапно мы услышали сердитый голос Джихана. Мимо него пробрался мальчик и остановился перед нами. В волосах этого юнца торчали обломки тростника, устилавшего зал. Его лицо распухло от сна. — Отец! Отец! Мне приснилось предательство! — закричал он. И забормотал еще что-то. — Никакого предательства нет! — ответил Фук. — Уходи! И мальчик повернулся к двери, все еще не вполне очнувшись от сна. Жехан за руку отвел его в большой зал. — Твой единственный сын? — сказал Даквила. — Зачем ты взял с собой ребенка? — Он мой наследник. Я побоялся доверить его брату, — ответил Фук. И в эту минуту ему стало стыдно.